Восемьдесят девятое, февраль пятнадцатая, Матерь Огни юги Непоколебимость Духа – качество очень ценное. Оно указывает на стойкость огня и входит основой в многие другие качества, например, в преданность. Преданность непоколебимая, или доверие Владыки непоколебимое, или устремление, или любовь. Именно стойкость пламени всех качеств Духа придает им высшую ценность. Непоколебимость полагает ученик в основании своих устремлений и решений своих. Закончу указанием на непоколебимость воли. Только такая воля может достичь. Только такая воля не знает шатани, только такую волю с пути не совлечь. Да-да, непоколебимость — ценнейшее качество духа.